Глава четвертая. Когда я вошла пожелать доброй ночи, Софис пряталась. Из п о д п у х о в о г о одеяла торчала только взъерошенная макушка и пальчики, которые цеплялись за край так сильно, словно ее кровать окружали полчища страшных чудовищ. Эй! Я села и мягко постучала по домику. Можно к вам? Изнутри донесся глухой всхлип. Я сдернула покрывало. Огромные на пол лицо, глаза. Сухие, но губы дрожат. Ну и что у нас случилось? Я подтянула Софи к себе, обнимая. к у л а ч к и уперлись мне в грудь. Я вас недостойна, вас, Санри, с о ф и Нет, она вывернулась из моих рук и вжалась в подушки. У меня ничего нормально не получается. Я не умею себя вести, хотя стараюсь. Я очень стараюсь, но просто я не такая, как, как вы. И мне не место в этом доме. Поэтому твой брат так смотрел. Он смотрел так, потому что он всегда так смотрит, когда зол. И в такие минуты ему наплевать, как больно может быть тем, на кого он смотрит. Но говорить о Винсенте сейчас не хотелось. Не говори глупостей, строго сказала я. Или лицо Софии окаменело. Она напряглась, и сжала, словно ь с ожидая наказания. В этот момент я поняла, что первым делом все-таки уволю мадам г р и н ь е Защекочу до смерти. Глаза ее расширились. с о ф и попыталась отпрыгнуть, но не успела. Я повалила ее на подушке и принялась щекотать. Она извивалась кошкой, пыталась отбиваться. Сначала хихикала, а потом начала визжать и хохотать так, что на глазах все-таки выступили слезы. Только тогда я позволила выскользнуть, и девочка стремительно отползла на другой край кровати, на всякий случай вооружившись подушкой. д у м а е ш ь что сумеешь справиться со мной с помощью этого, зловеще поинтересовалась я, вырастая над кроватью и складывая руки на груди. Не подходи! Я бросилась к ней. София оглушительно взвизгнула, мимо пролетела с т р а ш н о е о р у д и е и с глухим хлопком приземлилась на пол. Я же прыгнула прямо на кровать, и мы вместе покатились по покрывалу, сбивая его в большущий ком, который отправился вслед за подушкой. Мне случайно ткнули пальцем в глаз, укусили за ладонь, не больно, скорее щекотно в отместку. А после я обнаружила себя лежащей на животе с заведенными за спину руками. с о ф и я уселась сверху и довольная изрекла: «Сдавайся». «Сдаюсь», пробормотала я сквозь душивший меня смех. х п р о с и п р о щ е н и я з а что?» возмутилась я. «За щекотку». Я снова п р о п у с т и л все самое интересное. Анри вошел в комнату и остановился, глядя на нас сверху вниз. В полубитве мой халат и сорочка задрались, обнажая ноги. Это было как-то ч е р е с ч у р Спаси меня! жалобно пробормотала я. Зачем это? У меня шея затекла. А что мне за это будет? Я тебя поцелую. Так ниче! Софи я оказалась в воздухе раньше, чем пискнула. Сна! приподнявшись на локте, я смотрела, как ее кружат по комнате на вытянутых руках, и улыбалась. Только когда он побледнел и стремительно опустил девочку на пол, подскочила и бросилась к мужу. Все в порядке, просто голова закружилась. Наклонившись, Андрей легко поднял одеяло и вернул его на кровать. София отправилась за подушкой, а спустя несколько минут уже лежала в постели. Мы устроились по обе стороны от нее и болтали о первой зимней ярмарке, которая откроется через пару недель в Ларне. Странное это чувство. В моем детстве были няньки, которые приходили рассказывать сказки на ночь, а после гасили светильники и целовали, как еще множество девочек до меня или после, но никогда матери и отца. Возможно, поэтому на миг показалось, что все происходящее просто странный сон, который развеется, стоит мне выйти за дверь. Разве можно отказаться от этой нежности, прорастающей из самого сердца? Анри, купишь мне куклу? София уже начинала клевать носом, но упорно не хотела засыпать. Или денцы? Посмотрим на твое поведение. Она мигом в с т р е п е н у л а с ь Я не хотела е г о злить, просто испугалась, что он и правда может забрать т е р е з у Пусть только попробуют. Это прозвучало угрожающе, но девочка хихикнула, а потом вовсе закрыла глаза и засопела. Анри протянул мне руку и приложил палец к губам. Действительно, Софи беспокойно пошевелилась, когда я слегка задела стопку книг на прикроватной тумбочке. Муж погасил светильник, и мы, крадучись, словно сообщники, на цыпочках вышли в коридор. До спальни дошли в молчании, и только там, снимая халат, позволила себе сказать: в е н г р и и тоже проходят ярмарки в честь начала зимы. Одна из них в деревеньке неподалеку от м о р т е н х а й м а Раньше ярмарки меня волновали мало, говоря откровенно, не видела ни одной. А вот в прошлом году отчаянно хотелось куда-нибудь вырваться. Тогда мои чувства к Альберту достигли такого накала, что я готова была на край света бежать, лишь бы не оставаться с ним наедине. Но Винсент пригласил Луизу, я же в то время ее терпеть не могла, поэтому осталась дома. Весь день просидела в библиотеке с книгами, чтобы не думать про лорда Фрая. Получалось не очень. Тогда я пошла к Луни и разговаривала с ним, а он п е р е т а п т ы в а л с я с ноги на ногу и рычал на особо эмоциональных моментах. Он не понимал, что я г о в о р ю за то чувствовал очень хорошо. Не все люди так умеют. Винсент, например, все понимал, но почувствовать не захотел. т р е з а Андрей положил руки мне на плечи, развернул лицом к себе. Ты по ним скучаешь? Ничего страшного в этом нет. Вся твоя жизнь прошла в м о р т о н х а й м е Я прижалась к широкой груди с л у ш а я биение его сердца, ровное, спокойное, сильное. Хочешь поехать с ним? Руки на моих плечах ощутимо напряглись, сердце под ладонью забилось сильнее. Не хочу, моя семья здесь, ты здесь. Андрей глубоко вздохнул, запустил пальцы в мои волосы, сжимая пряди в ладони, легко потянул, заставляя забркинуть о голову, чтобы смотреть в глаза. Сегодня я с трудом удержался. Негромко произнес он. Но в словах Демортона есть доля правды. Мы с тобой вызов для современного общества, и обычной семьей нас назвать сложно. Знаю, но д р у г о й мне не надо. Его руки скользнули по моим плечам, муж наклонился, а я поднялась на носочки, касаясь губами губ, теряясь в золотых глазах. Анри подхватил меня на руки и отнес на кровать, завернул в покрывало, прижимая к себе. Волосы расплескались по подушкам, по ним б е с с о в е с т н о протоптался кошмар и улегся спать прямо сверху. Но сгонять нахала не было ни сил, ни желания. Покачиваясь в лодочке родных рук на волнах растекающегося по телу тепла, я провалилась в сон.